Глава 25. После публикации рецензии в Обсервере, не заставили себя долго ждать. Электронная почта Анны буквально трещала по швам. Ей писали старые знакомые, удивлённые таким поворотом событий, и желали успеха люди, с которыми она не общалась после разрыва с Джеффом. Приходили запросы из газет и журналов, интересующихся историей самого маленького ресторана в Великобритании как называли её предприятие в интернете. Анна терялась в догадках, откуда у них её e-mail и радовалась, что её домашнего номера нет в справочнике, а номер мобильного недоступен широкой публике. Но это не помогло. Несколько дней спустя зазвонил телефон, и взглянув на экран, Анна с удивлением прочла имя, которое не вспоминала уже несколько лет. Здравствуйте, Анна, произнёс женский голос когда она ответила на звонок. Это Милиса Старк. Вероятно, вы меня не помните, но Привет, Милиса, ответила Анна. Разумеется, я вас помню. Редактор книг Джеффа, правильно? Как поживаете? Мы давно не общались. Милиса рассмеялась. Как я могла подумать, что вы забыли, сказала она. Вы всегда были очень внимательны к деталям. У меня всё хорошо, спасибо. Теперь я директор издательства. Следовало бы спросить, как дела у вас, но сомневаюсь, что в этом есть смысл. Я прочла рецензию Эдриан Гейл. Впечатляет. Ох. Анна слегка смутилась. Эта женщина издавала кулинарные книги самых известных шеф-поваров. Спасибо, вы очень добры. Собственно, вот почему я звоню. Продолжила Милица: "Буду с вами откровенна. Я все эти годы хранила ваш номер телефона, потому что всегда знала, что за вами стоит понаблюдать. Для нас обеих не секрет, что именно вы проделали основную работу над первой книгой Джеффа. Уже тогда я видела, что вы интуитивно чувствуете, как преподносить рецепты публике. В настоящее время мы ищем новые голоса в жанре кулинарии". И мне кажется, Анна, что вы именно тот человек, который нам нужен. Анна обнаружила, что растерянно смотрит из окна на морской пейзаж за домом. "Простите", пробормотала она. "Я не понимаю, о чём вы". "Я бы хотела вместе с вами выпустить кулинарную книгу", объяснила Милиса. Ланч в счастье рыбачки. Рецепт из дома под скалой. Разумеется, это пока рабочее название, и оно подлежит обсуждению, но я уже представляю обложку и прес-релиз тоже. Я а, напыталась найти нужные слова, но не могла. Простите. Милиса снова рассмеялась. Понимаю, что свалилось как снег на голову. Вероятно, вы чем-то заняты. Может, перезвоните позже, когда вам будет удобно? Нет, всё в порядке. Просто вы застали меня в расплох. Спасибо за предложение. На самом деле, я всегда мечтала составить кулинарную книгу и записывала рецепты всех блюд, которые здесь готовила. Я всегда знала, что работа с вами это мечта, сказала Милиса. Давайте на следующей неделе свяжемся по зуму. Но известность, внезапно свалившаяся на Анну, приносила не только радость, Например, её расстроило письмо в местную газету, которое первой написала об обеденом клубе. Читательнице, приславшей письмо, её ланчи явно пришлись не по душе. Некая Джин Педжет, жительница Макдафа, утверждала, что волнуется за старинный традиционный облик этих деревень и обвиняла Анну в разрушении самой сути того, что делает Криви такой неповторимой для настоящих жителей. «Не понимаю, что она имеет в виду», — сказала Анна Фрэнку, с которым обсуждала эту заметку. «Какой от меня вред? Из-за того, что сюда приезжает много гостей? Но ведь это хорошо, разве я не права? Если бы никто не арендовал здесь жилье, как бы его владельцы сводили концы с концами?» «Не обращайте внимания, милая», — посоветовал ей Фрэнк. «Пэджет из той породы людей, которые всегда чем-то недовольны». Как правило, какой-нибудь ужасной несправедливостью по отношению к ним. Они с дуги два сапога пара». «Ага, понятно». А она надеялась, что он, наконец избавилась от нападок Макина. Слава богу, последние недели он вел себя тихо. «Интересно», — подумала она, — «есть ли в тетрадке Брэн упоминания о Джин Пэджетт?» «Пусть это вас не беспокоит», — поддержала мужа Пэт. «Какое право она имеет жаловаться от нашего имени?» Мы с Френком сами напишем в газету о том, как нам нравится то, что вы делаете, и попросим остальных завсегдатаев. Это поставит её на место. Пожалуйста, не нужно, запротестовала Анна. Похоже, наконец, разрешилась загадка, кто пожаловался на вас в муниципальный совет, заметил Френк. Она обвиняет санитарный надзор в том, что они не выполняют своих обязанностей и не закрывают вас, и даже намекает на коррупцию. Ведь они присвоили вам наивысший рейтинг. Анна решила последовать совету Френка и забыть о письме, но это оказалось невозможным, потому что местное отделение BBC отправило к ней съёмочную группу, чтобы сделать сюжет для программы новостей. Она согласилась на интервью и даже позволила им снимать процесс подготовки к пятничному ланчу и отвечать на вопросы во время работы. Но когда она упомянула о доброжелательном отношении местных жителей, корреспондент перебил её. Но ведь не всем нравится ланч в счастье рыбачки. Мы говорили с женщиной по имени Джин Педжет, которая так расстроилась, что даже написала в местную газету о том, чем вы тут занимаетесь. Мне жаль, что я огорчила миссис Педжет, осторожно ответила Анна. Но она здесь не живёт. Не знакома ни со мной, ни с местными жителями которым нравится обеденный клуб. Возможно, в противном случае она бы убедилась, что деревня от него только польза. Я знаю, что ваши друзья вас поддерживают, но ведь есть ещё кое-что, настаивал репортёр. Что вы имеете в виду? спросила Анна, со страхом подозревая, что уже знает ответ. Дело в том, что миссис Педжед предложила нам поговорить с её старым знакомым, который как раз живёт здесь, с Дугласом Маккином. Мы повидались с ним перед тем, как прийти к вам. Знаете, он действительно настроен против вас. Анна вздохнула. Да, знаю. Я пыталась с ним поговорить и даже приглашала на ланч, но он проигнорировал мои попытки наладить отношения. Мистер Макин последний из коренных жителей Криви, ведь так? Разве приезжие не обязаны проявлять уважение к старожилам? Разумеется, сказала Анна. Но я не считаю, что чем-то оскорбляю Криви или мистера Макина. Я не раз пыталась проявить уважение, чего нельзя сказать о нём. И знаете, я могу раскрыть вам секрет, откуда взялась неприязнь мистера Макина к счастью рыбачки. Много лет подряд он рассказывал всем и каждому, что на самом деле дом принадлежит ему. Нам он сказал то же самое, признал репортёр. Всё выглядит так, словно предыдущий владелец воспользовался небрежно составленным договором о передаче собственности. Мы собираемся изучить этот вопрос. А Анна вздохнула. Она надеялась, что эта тема не всплывёт в разговоре, но всё равно предпочла заранее подготовиться. Повернувшись, она взяла папку, несколько дней назад присланную по почте адвокатом, пролистала содержимое и выложила на стол несколько документов. «Это оригиналы акта в передаче собственности», сказала Анна, указывая на дату. В 1938 году Брэнда Маккензи купила этот дом, тогда просто сарай у своего отца, который им владел. Если вы посмотрите документы, то увидите, что дом, земля и лодка семьи Маккензи перешли к семье Дугласа Маккина в 1943 году, через несколько лет после того, как сарай стал собственностью Брэн. Возможно, мистер Маккин не знал, что Брен официально приобрела эту недвижимость, но юридически здесь всё чисто. Этот дом, бывший сарай, никогда не принадлежал никому из Маккинов, в том числе Дугласу. Несмотря на доброжелательный настрой корреспондента, остаток дня Анна переживала, как будет выглядеть на экране. В любом случае нужно будет посмотреть репортаж. Если многим местным жителям не понравится обеденный клуб, ей лучше об этом знать. Но очень быстро выяснилось, что волноваться ей не о чем. А не было очевидно, что из трех человек, у которых брали интервью телевизионщики — Джин Пэджетт, Дугласа Маккина и ее самой — она единственная рассуждала здраво. Она внимательно разглядывала женщину, обвинившую ее в черствости, но не узнавала ее. А потом с огромным облегчением увидела, что журналист решил побеседовать и с другими людьми, ей незнакомыми, и все они с воодушевлением отзываются о маленьком ресторане в Криве. «Возможно, на побережье появятся и другие заведения», сказал один мужчина. «Слишком много их закрывается каждый год. Хорошо, что она сюда приехала, и я не понимаю, почему кому-то это не нравится». Дуглас Макин, как обычно, исходил злобой захватила нашу собственность, бушевал он, постыдилась бы нахалка. Репортаж заканчивался разоблачением. Вни всякого сомнения, Анна, как и Бренди, неё владела домом на законных основаниях и ничего не должна склочному старику. Ты отлично держалась, похвалила её Рона, позвонившая вечером. Узнав о беременности подруги, Анна ежедневно направлялась к её самочувствию, что до глубины души трогало Анну. Не волнуйся. Уже не волнуюсь, ответила Анна. Приятно слышать, что меня поддерживают местные жители, с которыми я даже не знакома, и теперь я знаю, что таких много. Конечно, заверила её Рона. Вот и слушай их, а не своих недоброжелателей. Ты слышала Дугласа Макина? спросила Анна. Ну этот старый дурак вечно несёт чушь. Нашла о чём думать. Не трать на него время. Кстати, несколько дней назад я встретила в супермаркете Фила и Мари. Фил по-прежнему считает, что ты должна купить таверну. Ну да. Напоминает об этом при каждой нашей встрече, подтвердила Анна. Может, он сменит пластинку, когда узнает, что шеф-повар скоро родит ребёнка и на несколько месяцев лишится трудоспособности. Вовсе нет, возразила Рона. Таверна требует серьёзного ремонта. К тому времени, когда ты откроешься, малыш будет уже ползать. Анна наклонилась над кухонной мойкой и выглянула в окно. Чёрное пятно на горизонте постепенно расползалось, опускаясь на беспокойное море. К берегу приближался очередной шторм. Мне ещё нужно найти деньги, напомнила она. Свои сбережения я проем через несколько месяцев. Ты уже начала покупать детские вещи? «Нет, хочу подождать до УЗИ на следующей неделе, и, честно говоря, у меня просто не было времени». Анна не стала говорить, что в этом нет смысла, пока она не найдет себе постоянное жилье, такое, где будет удобно растить ребенка, не в криве. Не хотелось расстраивать Рону, которая, как и все остальные, похоже, забыла о намерении Анны уехать, причем скоро». Кроме того, мне очень не хочется, чтобы Пэтти и Фрэнк догадались раньше, чем я им расскажу. Не волнуйся, они поймут. Хочешь, я съезжу с тобой на Узи? предложила Рона. Я готова. Анна отвернулась от окна. Очень мило с твоей стороны, но я пойду с Леоном. Он звонил вчера. Разговор вышел непростым, но Анна понимала, что не может ему отказать. Что бы ни случилось, как бы ни сложились дальше их отношения, Леом отец ребёнка, и им обоим нужно об этом помнить. Справедливо, согласилась Рона. Ладно, тогда заканчиваем. Сегодня я собираюсь устроить себе выходной. Пропади, оно всё пропадом. Анна вышла на улицу и подвинула кашпо с цветами ближе к дому, чтобы защитить их от усиливающегося ветра. Шторм начался ночью. Ветер с такой силой бился в окна дома, что разбудил Анну. Она лежала, прижав ладонь к животу и прислушивалась к свисту и войу ветра за окном, пока снова не заснула. Её сны полнились смутными тенями, отражениями тайных страхов. Её охватил невыразимый ужас перед чем-то неизвестным, и оставалось лишь надеяться, что это не дурные предчувствия перед узи. Утром ни ветер, ни дождь не утихли. Она поняла, что никакой ланч сегодня не возможен. Она завела страницу в социальной сети специально для того, чтобы предупреждать потенциальных клиентов об отмене обедов, и в 10:00 ей пришлось поместить объявление, что погода вынудила её закрыться на весь день. Несколько человек сразу же ей ответили. Одни выражали поддержку, другие разочарование. Некоторые, вероятно, не бывавшие в Криви и не имевшие представления о деревне и о счастье рыбачки, советовали в плохую погоду устраивать ланчи в помещении. Закрыв iPad, Анна слушала свист ветра снаружи и размышляла, чем занять себя сегодня, когда отпала необходимость готовить обед из трёх блюд на шесть персон. В последнее время её недельный график строился вокруг ланчей, Что приготовить, какие местные продукты удастся использовать, что можно почерпнуть из записей Брен или из бабушкиной тетради. Иногда Анна сама себя не узнавала. После переезда в Криви она стала совсем другим человеком. Приехав сюда, Анна собиралась навсегда расстаться с профессией повара. Теперь она удивлялась, как такое приходило ей в голову. Решив, что проведёт утро на диване под пледом, Анна заварила себе чай, взяла кружку, тетрадь с рецептами Брен и устроилась поудобнее. Готовить сегодня не придётся, но можно поискать рецепты на следующие дни. Она осторожно перелистывала страницы в поисках комментариев, написанных аккуратным почерком её предшественницы. Это походило на путешествие во времени. Читая не всегда понятные воспоминания о прошлом, она словно перепрыгивала через годы то назад, то вперёд. Например, рядом с рецептом горячего имбирного пудинга Брен отметила, что в декабре 1996 года ей пришлось взять молотый имбирь вместо цельного корня, и получилось совсем неплохо, но в будущем для усиления вкуса лучше добавлять к молотому имбирю чайную ложку приправ для выпечки. В январе 1979 года Брен записала совсем новый рецепт Лимонный бисквит с домашним малиновым джемом, смешанным с крошками марципана, и добавила, что изобрела его в силу необходимости, потому что снежная буря на неделю отрезала деревню от внешнего мира, и ей пришлось использовать то, что оставалось в буфете. Отнесла по кусочку в каждый дом. Писала Брен, даже ДМ, хотя он отказался. Ну, ему же хуже этот дурак готов на зло бабушки отморозить себе уши. Анна покачала головой, удивляясь несгибаемому упрямству Дугласа Макина. Потом решила поискать, не упоминает ли Брен о непогоде, особенно о событиях 1953 года, навсегда изменивших деревню. Она увлечённо читала заметки, не в силах пропустить ни одной, пока не наткнулась на запись, связанную с тем жутким штормом. Это оказалось примечание к рецепту шотландского кекса Данди. Подчерк показался ей неровным, менее разборчивым, чем обычно, и даже сквозь годы Анна почувствовала, какое потрясение пережила Брен. Ужасная ночь, ужасный день. Я пекла в печи кекс за кексом всю ночь, просто чтобы пересилить ярость моря. Слышала, как разбиваются лодки, выброшенные на берег. Одна ударилась в стену дома, а потом перевернулась и исчезла под волнами. Я думала, что буду следующей, что шторм поглотит и меня, и этот дом. Но наступило утро, а мы на месте, хотя от деревни мало что осталось. Без следа исчезли все лодки Дугласа Макина, в том числе та, что принадлежала моему отцу. И нет никакой надежды заменить их. Он разорен. Но здесь, в этом доме, я осталась жива и невредима. Нужно только починить крышу, всего-то заменить пару черепиц. Думаю, я должна дать дому новое имя. Это не просто хижина. Это счастье рыбачки. Она откинулась на спинку дивана и посмотрела на печку воображая, как Бренс уедится на своей кухоньке, а вокруг неё низверствует жестокий шторм. Какого же страха она тогда натерпелась и какими прочными и надёжными оказались эти стены, непоколебимыми, как и сама первая владелица дома. Приятно было узнать, откуда у дома такое необычное название, узнать от той самой женщины, которая его придумала. Нужно рассказать Роберту, подумала она и, почти не отдавая себе отчёта в том, что делает, взяла телефон и набрала его номер. Трубку взяли после первого же гудка, и дрожащий голос на другом конце провода выдохнул: "Да?" Анна растерялась, не столько от интонации, сколько от того, что голос принадлежал женщине, а не одному из мужчин Маккензи. "Мне, простите, наверное, я ошиблась номером. Я звонила в дом Маккензи." Нет, не ошиблись. Это Барбара. Голос её по-прежнему дрожал. Вы насчёт молодого Робби? Если нет, пожалуйста, не занимайте линию. Сердце у Анны замерло. Что? Что-то случилось? Кто это? спросила Барбара. Простите, это знакомая. Меня зовут Анна Кембл. Я купила счастье рыбачки у Роберта и Ах, да, сказала женщина. Молодому Робби очень понравилось, как вы с ним пекли пирожные. С ним всё в порядке. Спросила Анна: "Что-то стряслось? Он не вернулся с дельфиньего патруля". В голосе Барбары слышались слёзы. "Я ночевала здесь, потому что старый Робби дежурил на спасательном судне. Утром встала, смотрю, а парень-то улезнул, только записку оставил, чтобы я не волновалась. Но лодка пропала. Я попросила парней поискать его, но Послушайте, нам пора заканчивать. На случай, если он позвонит. Или они?" "Конечно." Анне казалось, что ее сердце бьется с перебоями. «Позвоните, если я чем-то могу помочь». Положив трубку, Анна долго не могла оторвать взгляды от телефона. Мысль о молодом Робби Маккензи, застигнутом штормом, приводила ее в ужас. Ветер немного стих, но море все еще волновалось. Как десятилетний мальчик справится с лодкой в такую непогоду? Анну бросала то в жар, то в холод. Она села на диван и прижала ладони к лицу. Знает ли Роберт, что сын пропал? Спросить у Барбары она не догадалась. Вероятно, нет, его не было дома, или знает, но по какой-то причине не смог вернуться. Например, куда-то ушел по вызову на спасательном судне. Анна боялась даже думать о том, что он чувствует, не знает, где Робби, и не имеет возможности искать его сам. Смерть жены подкосила его. И если сын... Гороби, прошептала Анна, едва сдерживая слёзы. Она стала вспоминать, когда в последний раз видела мальчика. С тех пор прошло несколько недель. Решив прогуляться среди скал, она направилась в сторону заповедника Троп Хед, в надежде выяснить, растёт ли ещё в том месте дикий крыжовник, о котором упоминала Брен в одном из своих рецептов. Анна миновала бухту, где собирала морской партулак, в тот день, когда впервые увидела вместе отца и сына Маккензи. Молодой Робби был далеко и не видел её, но его жёлтая штормовка на фоне серо-зелёной воды сразу бросилась ей в глаза. Мальчик вытаскивал лодку на берег. Ему особенно нравилось это место, и неудивительно, если вспомнить его слова о тот первый день, когда они с отцом помогли Анне спуститься со скалы и привезли её в Криви. Что сказал Робби? Дельфины частый гость в этой бухте. По всей видимости, он вернулся туда, потому что надеялся увидеть стаю. Анна выпрямилась, сердце её гулко колотилось в груди. Чем занимался мальчик? Теперь она вспомнила, как он перегнулся через борт лодки и что-то тянул. Сеть. Он вытаскивал из воды сеть. Анна схватила тетрадь Брен и принялась лихорадочно листать, пока не нашла примечание, из-за которого тогда решила отправиться на поиски дикого крыжовника. Из мелких терпких ягод Брен приготовила мусс, но Анна собиралась использовать этот рецепт как основу для десерта к семифреде с крыжовником и амаретто. По её мнению, он стал бы прекрасным дополнением к густому супу Каленскинг из копчёной пикши, картофеля и лука. Но в записях Брен было кое-что ещё. «Сегодня на кустах много ягод», — прочла Анна, посмотрела вниз на берег и увидела на пляже дельфина вверх брюхом. Бедное животное. Запутался в сетях и утонул. Август 1976-го. Анна прижала пальцы губам, пытаясь унять бешено бившееся сердце. «Что еще?» — говорил Роберт в тот вечер, когда они пекли пирожные. Он рассказывал, как опасно для дельфинов потерявшиеся рыболовные сети и что их всегда прибивает к берегу в этой бухте, особенно после шторма. Вскрикнув, Анна вскочила с дивана и бросилась к двери, задержавшись только для того, чтобы сунуть ноги в туристические ботинки и стёрнуть с вешалки куртку. Она выбежала из дома, бросилась к приюту от кача, не обращая внимания на дождь и ветер, и громко постучала в дверь. Анна, что случилось? Спросил Фрэнк Торп, открывая дверь чёрного хода. Милая Шелки, прости. Прости меня. Спаси его, если ты там. Я его найду. Обещаю больше никогда не оставлять его одного. Верни его мне. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не могу потерять и его. Не могу.